Беда. Беда, отвердил я. Такие прозрачные блондинки умеют настоять на своем. А когда зазыв с того света делает даже опытный маг, к нему в гости может пожаловать, прикинувшись светлым образом, такая гнусная сущность, что от нее потом всю жизнь не отвяжешься. Это мой дом. Я тут прожил 66 лет телесной жизни, в конце концов. Я имел право тут остаться. Только я имел это право. «Выживать, выживать, пока они чего-нибудь не натворили!» «Но вы же Вере показали первого мужа!» — воскликнула гостья. «Ну мало ли, что я ей показала! Выпили обе, нас понесло! Верка столько на грудь приняла, что ей полотенце за мужа сошло!» «Какое полотенце? Так мы же его в бане вызывали, там в углу длинное полотенце висело!» Верка как заорет, смотри, смотри, пришел. А я ей, дура, стой, не выходи из круга. Но он же ей важную вещь сказал. Я ей сказала. А потом у нее все в голове спуталось. Она и решила, что с ней полотенце беседовала. Утром просыпаемся, у обеих бошки трещат. Во рту скотомогильник. Было что... А что хрен вспомнишь? Дура говорила правду. И я в какую-то минуту поверил, что все обойдется. Нет, проклятая блондинка знала, чем ответить на правду. «Вы не думайте. У меня деньги есть. Я заплачу. Вера сказала, что вы дорого берете. Мне все равно. Только вызовите его». Дура моя остолбенела. Она пыталась вспомнить, когда это и с кого дорого брала. Но слово «деньги» прозвучало в первый раз. И плохо будет, когда оно прозвучит трижды. Тем не менее, она пыталась сопротивляться. «Миленькая вы моя. Он там. Не знаю где. Уже давно знает все, что вы хотите ему сказать. Не надо этого. Понимаете? Мы с Веркой выпили, дурака валяли. А вы поверили». «Нет. Вера все точно рассказала. Как он на пороге топтался, в дверь вошел. К кругу подошел, руки тянул А войти не мог Я даже знаю, как вы по бане ключи разбрасывали Я даже знаю, зачем вы их разбрасывали Ключи? Это интересно Если дура знает какие-то приемы работы с ключами Надо их выпытать Ну и зачем я их разбрасывала? Спросила она Вам же при зазыве злые духи помогали Так если чего не получится, и придется убегать, чтобы их отвлечь. Пока они будут ключи собирать, вы успеете выскочить и дверь закрестить. Что, не так? Не то, не то, подумал я. При чем тут злые духи? Ключи разбрасывают скорее всего, чтобы подманить другие ключи. Есть ключи мужчины и ключи женщины. Но это не каждый видит. Ключ от моего сундучка – мужчина. Значит, приманивать его нужно на женщину. Я уже собрал целую связку, но женщин там всего две. Однако, если она станет разбрасывать ключи, то они приобретут магические свойства, и их души станут моими. Ключики эти будут мои. Мои! Мне их нужно прибрать к рукам. Все так. Печально согласилась дура. А если не секрет, как вас зовут? — Лиза меня зовут. Вы не бойтесь, я вперед заплачу. — Да я не этого боюсь. — Так я же за все отвечаю. Хотите, бумаги подпишу, что всю ответственность беру на себя. — Ну и кому мы предъявим эту бумагу? Черту с рогами. Я прямо испытывал чувство благодарности к моей дуре. А чувство это и в телесной жизни крайне редко меня посещало. Она, сама того не зная, спасала сейчас меня и мой сундучок. «Вы просто не понимаете, как это для меня важно!» — воскликнула Лиза. «Послушайте, вы тоже женщина, вы тоже кого-то любите. И вдруг он погибает!» «Да ну вас!» — дура даже руками на нее замахала. «Машенька, я не могу без него. Я должна его еще раз увидеть. Мне ведь даже проститься с ним не дали». Меня из дому не упускали, Заперли, сволочи. Я чуть в окно не выбросилась. Машенька, ну что вам стоит? Вы же умеете. Я деньги принесла. Вот. 500 гринов. 500 гринов? Переспросила дура. 500 гринов. То есть долларов, баксов или как там еще зовут эти зеленые бумажки. Ровно столько, сколько нужно, чтобы откупиться от Анжелы. И я понял. Что беда неотвратима. Нужно было что-то предпринять. Что-то срочно предпринять. «Машенька, если вы хоть когда-либо, хоть кого-либо любили, помогите мне», — умоляла Лиза. «Видите, на коленях прошу, Машенька. Я люблю его. Я больше не могу без него. Мне бы хоть увидеть». Даже Лиза уже не могла говорить, она рыдала, обнимая мою дуру за колени, а дура, естественно, в полной панике гладила ее по плечам. — Ну, девочка, ну не беспокойся, на могилку сходи, там поплачь, полегчает, — бормотала она. — Давай мы сейчас холодной водичкой умоемся, а то глазки будут красненькие. Давай, вставай, пойдем умоемся, что уж теперь плакать. Лиза оторвалась от ее колен, полезла в сумочку, расчетливо брошенную на пол совсем рядом, достала банкноты и выложила их на стол. Можете проверить. Нужно будет, еще достану. Только одну минуту, всего минуты. Я ему должна сказать, понимаете, очень важное. И опять улеглась на колени к дуре прижавшись щекой к золотым загагулинам на черной платье. Она знала, как нужно обращаться с дурами. А я вот не знал, как спасти свое имущество. Если они тут устроят этот самый зазыв с того света и приманят какую-то злоехидную сущность, плохо мне придется. Я бы охотно достал из сундучка талер или даже два. Золото всегда в цене, но я не мог открыть свой любезный сундучок. Я мог только охранять его, пока не отыщется подходящий ключ. «Ну скажите, скажите вы ему, скажете, Совершенно забыв об опасности, произнесла наконец дура. И вдруг задумалась. На ее лице я и впрямь прочитал необычайную мысленную работу. Она пыталась придумать, как бы выставить Лизу, но чтобы ее доллары остались лежать на столе. «Помогите мне, а то я тоже уйду. Мы на шестом этаже живем, это просто» пригрозила Лиза. Такая женщина и должна грозить самоубийством. Любовь к театральным затеям дурного тона у нее в глазах светится. Ой, мама дорогая, прошептала моя дура. Ну, конечно, это должно было на нее подействовать. А вот дальше было уже любопытно. Дура повела шантажистку в туалет, плеснула холодной водой в заплаканные глазки, а в салоне вдруг оказался бурой. Я сам Перемещаюсь беззвучно, не касаясь пола, но он, кажется, двигался еще быстрее меня. Когда я обернулся, он уже стоял у стола и изучал доллары. Он проводил пальцем по банкнотам и сличал какие-то буквы с номерами. Судя по тому, как он кивал, деньги были настоящие, а я вот так и не привык к бумажным деньгам. Это вам не золотой талер. Какое время, такие денежки». Из туалета вышла моя дура и увидела Бурова с долларами в руке. «Положите обратно, это пока не ваше», — тихо, но очень староптиво сказала она. «Соглашайся, пока дают», — ответил Бурый. «Не могу. Чтобы это сделать, знаете, какая сила нужна?» «У тебя же диплом». «Боюсь, как вы не понимаете. Это же не дурочкам про женихов врать. Это... это...» «Это жених с того света», — подсказал я, но она и сама это знала. Они говорили тихо, очень тихо, чтобы Лиза не услышала. А она все не выходила, и я стал понимать ее игру. Она хотела, чтобы мужчина, которого она сочла приятелем гадалки, повлиял на ту и уговорил взяться за работу. «Соглашайся, тебе говорят. что тут бояться? Свет потушишь, полотенце в углу повесишь. Ну?» — Не могу. Это не дура Верка. Верка своего спросить хотела, куда ключ от дачного гаража подевал. У нее в гараже банки с огурцами и помидорами остались. Только у него там и заботы, что гаражные ключи. — Сама ты дура, — сказал я. Ключи — это главное. Ключики мои. Драгоценненькие. — Тогда выбирай. Или ты соглашаешься, вызываешь и кого она хочет. Или возвращаешь моей хозяйке 500 гренов, или пеняй на себя. А если что сказал, делаю. У тебя дом, хозяйство, дочка. Ничего этого не будет, если откажешься. Сумасшедший. Бурый не умел говорить выразительно. Слова были сами по себе, а голос и лицо сами по себе. Но волнение им овладело неподдельное. «Ей нужно помочь, понимаешь? Не понимаешь? У меня дружка убили. Вдова осталась. Наташка. С сыном. Тоже на тот свет просилась. Вдруг он схватил мою дуру за плечи и дважды основательно встряхнул. «Ты дура или притворяешься?» «Притворяюсь!» — выкрикнула она. «Пусти, козел!» «Ты поможешь, поняла?» — не разжимая пальцев, приказал Бурой. «Пусть она этого своего еще раз увидит!» «Я не усумею! Это только у сильных магов получается!» «У тебя диплом!» – дура замотала головой. Я всегда подозревал, что с этим дипломом что-то не так. Уж больно он был пёстрый. Отпустив дуру, Бурый полез во внутренний карман куртки и достал чёрное портмоне. «Вот, еще 200 сверху! Соглашайся, упрашивать не стану!» «Да там же одна ошибка, и все, с концами!» «Вот еще, стольник!» Дура моя глядела на деньги с ужасом, как будто увидела их впервые в жизни, или боялась, что они превратятся в мохнатых гусениц, или вообще ожидала от прикосновения к бумажкам смерти скорой и беспощадной. Я понадеялся было, что в кои-то веке дуря окажется на пользу нам обоим, но просчитался». 800 За день. Соглашайся, Маша. Когда ты еще столько заработаешь?» «Никогда». И она сама понимала, что такие дни бывают только раз в жизни. Однако ее наконец прошибло. Она заговорила, буквально дрожа от страха. «Ты просто не представляешь, что это такое. У нас одна девчонка от ужаса с ума сошла». Тоже с дуру зазыв с того света делала. Такая вся крутая, одна. Утром не выходит и не выходит. Мы туда, а она голая ползает, вся поцарапанная. Вот ты скажи, кто ее ободрал? Я тебя спрашиваю, кто ее ободрал? Если в бане зазыв делали, то банник ободрал. Он как тистый. Их немного осталось, но они злые. А может, ей тот покойником прикинулся, кто не к ночи будет помянут? Всякое бывает, и дура моя права, нечего подманивать сущности, которые вооружены не только когтями. Но Бурый слушать не желал про девчонку и не на шутку разволновался. Надо же, подумал я, вот где добрая душа-то скрывалась, вспомнил покойного друга, пожалел сумасбродку Лизу. Мне, пожалуй, этого не дано, и вспомнить-то некого. И вот сейчас эта добрая душа устроит мне при огромную гадость.